Глава сорок четвертая. «Отойди от моего ребенка, Саша!» Подбегаю к ним, осматриваю свою девочку, тогда как эта сука быстро пятится на выход. Саше как раз утром поставили капельницу, и я не знаю, что Жанна ей уколола, что она ей дала. «Что ты сделала? Что?» «Это тебе за Олега, тварь!» шипит эта змея и выходит, а я хватаю телефон и набираю мужу. «Бывшему, неважно, все равно он мой муж». «Алло?» «Олег, помоги! Умоляю, Олег, приди в палату!» Он приходит секунд через двадцать. Залетает просто. Точно был где-то рядом. «Что случилось?» «Жанна! Она приходила, пока меня не было. У нее в руке был шприц. Она что-то вколола Саши». Олег реагирует мгновенно. Подходит и со скоростью света отсоединяет от дочери капельницу. Осматривает ее шею и руки. — Саша, куда укол был? Ты видела ампулу? Что там было написано? — Я не знаю. Мама. — Детка, что тебе тетя вколола? Куда? — Сюда. Там пусто было. Не было водички. Показывает на капельницу, и Олег быстро осматривает эти длинные провода. — Сука! — басит Холодов и выходит из палаты. Из коридора я слышу его громовой голос. — Закрыть клинику! Никого не выпускать! Я беру эту капельницу и всматриваюсь в нее. Ужас вперемешку с адским желанием удавить Жанну проходит по венам. Ведь я вижу то же, что и Олег заметил. Огромные просветы воздуха. Жанна запустила из шприца воздух. Еще каких-то несколько секунд, и он бы вошел в вену Саши. Боже, она же хотела Сашеньку убить! В клинике начинается какая-то суета, Появляется множество охраны, и вскоре из окна я вижу, как приезжает полиция. Воздух. Безобидная субстанция, но только если не вводить его напрямую в вену. Жанна закачала Саше в капельницу больше 30 кубиков кислорода, что для ее слабых сосудов могло стать критическим. Когда Яна позвонила и начала кричать в трубку, я подумал, что у Саши случился инфаркт влетел в палату и увидел бледную, как стену Яну, и испуганную дочь. Какая-то доля секунды, и я успела соединить ту чертову капельницу от руки дочери. Там был воздух. Еще минута или меньше, и он бы просочился в организм ребенка. У Саши случились бы страшные осложнения, а может быть и смерть. Я даже не помню, как выбежал из палаты, почувствовав адское желание прикончить Жанну, Она ведь тоже медсестра, но не в этом отделении, а в лаборатории, и она вообще не имеет права сюда заходить. Сука, все же ударила по больному. Вот только Жанна причинила не себе вред, а моему ребенку. Она покушалась на жизнь Саши и будет за это отвечать. Я перекрываю все выходы, сбежать она не успевает, и я ловлю Жанну в одном из закрученных коридоров, по которому она, как крыса, петляет, пытаясь найти выход. Я закрываюсь с ней в манипуляционной и хватаю за шею, вколачивая в дверь. Мне не нужны свидетели. Я лично с нее спрошу. Ты ненормальная? Ты, блядь, что сделала? Олег, ничего я не сделала. Ничего. Хрипит и извивается. Но на это у меня нет ни сил, ни желания. Отпускаю ее, давя в себе желание удавить ее голыми руками. Ладно, я все же врач. Иду к шкафу и беру препарат. «Новый. Только что привезли. Сильный». Набираю полный шприц и подношу его к артерии бывшей. «Это конская доза сосудосуживающего. Ты сдохнешь от инфаркта в течение минуты, если я это сейчас вкалю. «Не надо, Олег! Я ничего не сделала!» «Правду говори! Правду! Какого дьявола, Жанна? Что ты творишь?» «Я хочу вернуть тебя! Твоя мама мне обещала!» «Что обещала? Что?» что я буду с тобой, Олег. Я люблю тебя уже больше пятнадцати лет, еще со школы». «Какой школы? Сдурела». «Мы учились вместе, а ты даже меня не запомнил. Я не виновата. Твоя мама знает мою. Я все никак не могла познакомиться с тобой. Мы только готовились, а потом ты эту Яну встретил и женился. Я не успела. Тогда возник этот план». «Какой еще план? О чем ты говоришь?» «Был план рассорить вас». «Мы подставили Яну. Твоя мать ее не выносила. Это она все сделала. Она! Я не виновата. Я просто следовала ее плану». «Что? Что ты сказала?» «Мы переписывались от лица Яны, а после твоя мать ее оклеветала. Потом ты выставил жену, а Елизавета сказала мне, где и когда ты будешь на семинаре. Она нас свела. Это не я, это она все. Я не виновата». Я просто хотела тебя. Ты ведь любишь меня. А тут эта твоя бывшая снова нарисовалась с детём. А у тебя ведь детей не может быть. Ты же знал это еще в первом браке. Стоп, стоп, стоп. Подожди. Откуда ты это знаешь? Как ты можешь это знать, Жанна? Какие-то кадры мелькают перед глазами. Я сдаю кровь в лаборатории. Еще женат на Яне. Хочу ребенка, Начинаю готовиться. У меня кровь берет медсестра в маске. «Нет. Это была ты, Жанна? Это ты была в той лаборатории медсестрой?» «Да. Ты на меня даже не смотрел. Я пыталась с тобой познакомиться, но ты даже имени моего не запомнил». «Зачем?» «Потому что я не могу иметь детей с рождения. Ты бы меня такую замуж не взял. Так вышло. Я поменяла твои результаты. Дважды. Ну, пойми, я хотела тебя, Олег». Это был отчаянный шаг. Я просто хотела семью, и все так совпало. Твоя мать Яну не выносила. Она хотела, чтобы вы развелись, а я хотела тебя. Я просто помогла немного. Это мелочь, пойми. Это было ради нас. Сука, ты же мне жизнь сломала. Я пять лет думал, что бесплоден. Я жену свою бросил. Ты ребенка моего чуть не убила. Прости меня, Олег. Я хотела как лучше. Ты никого не видел, кроме своей Яны. Она тебя недостойна. Я слушаю все это и понимаю, что там нет адекватности. Жанна одержима. Она со школы вынашивала эту идею, и я просто не понимаю, как я был настолько слеп, чтобы не увидеть в ней этого раньше. Она и мать просто паутину вокруг меня сплели из лжи, а я велся, как последний осел. Ты будешь гнить в тюрьме за фальсификацию анализов, Незаконное проникновение в отделение и покушение на ребенка. И даже не надейся на справку о невменяемости. Я тебя по полной засужу. Олег, не надо. Прости. Спускаю содержимое шприца на пол, выкидываю его в урну, открываю дверь. Забирайте. У нас попытка убийства ребенка. Отдаю эту тварь полиции, понимая, что я ошибся гораздо больше, чем думал. Они со мной играли, как с марионеткой. Моя родная мать, Жанна с ее семьей, они все знали. А я? Я не поверил той, которая не предавала. Я сам предал Яну, я ее просто сломал.